Thank mm -hmm. you. I'm Волшебным опоил меня, Растворил души мои заторы, Стал видим блеск звезды свете меня. И закружились зимом Там все горы, И светлым водопадом Дождь золотой меня а мы Готовя к очищению. Стою ногой душой Пред тобой, И впитывая новое Thank yeah. you. We'll see you